Нужно сказать, что в древнем Египте, как впрочем и в других странах Древнего Востока, всевозможные укладки и ларцы заменяли наши шкафы и комоды, и подобно им нередко богато украшались, представляя собой подлинные произведения искусства. Впрочем, и в Европе, особенно в прошлые века, всевозможные шкатулки также делались весьма разнообразными и затейливыми. Из шести ларцов у северной стены четыре изготовлены настоящими художниками-виртуозами. Достаточно сказать, что мозаичный узор одного из них составлен из примерно 45 тысяч элементов. На крышке первого лавца, отделанного сломовой костью, черным деревом и рассвеченного инкрустацией, имелась табличка: "Золотые украшения шествия в апоцкевальне Нефхепрура". Катанхамона Картер высказывает предположение, что под апочтевальной следует понимать гробницу. В этом лардце оказались лишь кое-какие мелкие украшения, а все наиболее ценное исчезло бесследно. Другому лардцу придана необычная форма, овальная в виде картуша. На его золотой крышке, также представляющий собой огромный картуш, крупными иероглифами, инкрустированными слоновой костью и черным деревом, вписаны имена на Надпись с выгравированными на боках нарцаи именами и титулами фараона опоясывала его тремя полосками. Этот ларец также опустошен грабителями. В нем остались только обломки ювелирных украшений и несколько скипетров. Остальные ларецы почти полностью лишены своего первоначального содержимого. В них оказались либо вещи, явно хранившиеся прежде в других сундуках, либо то, что не привлекло воров. только по табличкам с надписями на некоторых сундуках и шкатулках можно было предположить, что в них находилось. Так узнали, что украдено 16 золотых или серебряных сосудов для притираний, золотые кольца, какие-то золотые украшения и другие ценные предметы, всего до 60% содержимого норцов по приблизительным подсчетам картера. Месыпсерёг, нагрудных украшений, ожерелье и кольцо. Вот все, что осталось от ювелирных украшений. И все же то немногое, что сохранилось, великолепно иллюстрирует совершенство техники древних мастеров, их изощренный вкус и изобретательность. В этом легко можно было убедиться при ознакомлении с образцами украшений, представленными на выставке Сокровища гробницы Тутанхамона. Композиция этих украшений обычно связана с государственным культом различных богов, прежде всего бога солнца Ра и бога луны, мудрости, письма и счета, то-то, в их многообразных ипостасях и символах. Видимо, им придавался какой-то ритуальный или магический смысл. Может быть, они должны были ограждать фараона от действия враждебных сил или сопоставлять его с тем или иным божеством. как, например, массивная золотая подвеска на широкой тоже массивной цепи. Подвеска представляет собой солнечную ладью, на которой находится большой скарабей с диском солнца на голове. По краям ладьи два урея, также увенчанные солнечными дисками. Между скоробеем и уреями стоят иероглифы, обозначающие жизнь, постоянство, красоту. Цепи составлены из крабеев, перемежающихся с солнечными дисками и изображениями двух уреев. Завершается она фигурками двух коршунов. Застежка сделана в виде двух уреев, и подвеска и цепь богато и пестро расцвечены камнями: лазуритом, тердаликом, бирюзой, полевым шпатом, а также разноцветной смальтой. На другой, близкой по стилю, первой, с той же массивной подвески, выполненной в той же технике, в центре композиции помещен сделанный из халцедона большой скарабей с распластёртыми крыльями и лапами коршуна, которыми он сжимает иероглиф, обозначающий вечность и букет цветов. На крыльях опирается ладья Тотта, -то, с помещенным в ней символом этого бога, левым глазом и двумя уреями по бокам. Над ними лунный диск с изображением царя, стоящего между богами Тотом и Гором. Внизу прикреплены небольшие подвески в форме цветов и бутонов лотоса, разделённых голубыми кружками.